Список вопросов для самоанализа по 20 «Аркану». Эти вопросы направлены на освобождение от родовых сценариев, исцеление вины, честность с собой, отпускание прошлого и пробуждение к собственной истине. Вопросы для самоанализа. Первое. Какой груз из прошлого я все еще несу и почему? Второе. Есть ли во мне вина, которую я ощущаю, но не могу объяснить? Третье. За что я до сих пор не могу простить своих родителей, себя? Четвёртое. Какую старую боль я продолжаю передавать дальше в отношениях, семье, детям? Пятое. Чью судьбу я бессознательно повторяю? Шестое. Что мне передали мои предки, сознательно или нет? Седьмое. Что я должен, должна завершить в своем роду, чтобы не передавать это дальше? Восьмое. Чувствую ли я свою связь с родом как опору или как тяжесть? Девятое. Где я продолжаю чужую историю вместо того, чтобы начать свою? 10. Какая родовая роль меня больше всего сдерживает? Спасатель, жертва, хранитель, изгой. Одиннадцатое. В каких сферах своей жизни я все еще сплю? 12. Как я избегаю ответственности за собственный выбор? 13. -е, в каких ситуациях я жду, что жизнь рассудит вместо того, чтобы действовать? 14. -е, где я действую из страха быть осужденным осужденной? 15. -е, что я выбираю каждый день? Себя или программу? Чужие ожидания? 16. -е, кого я внутри себя все еще осуждаю и почему? 17. -е, что мне сложнее всего отпустить, даже зная, что это разрушает меня? 18. -е, какие жизненные уроки я до сих пор отрицаю, потому что не хочу быть неправым? 19. -е, в каких темах я слишком категоричен категорично и почему? 20 -е, Где я боюсь быть прощенным-прощенной, потому что тогда придется простить себя? Двадцать первое. Что мне мешает быть честным-честной с собой? Двадцать второе. Какая моя внутренняя правда требует, чтобы я ее наконец, услышал-услышала? Двадцать третье. Что бы я сделала-сделала, если бы знал-знала, что могу начать с нуля? Двадцать -е, Кто я, когда отпускаю старую историю? Двадцать -е, Какая новая версия меня уже готова родиться, но я ее сдерживаю?